Мотька вошла оживленная, розовощекая с мороза, на ней были ботинки со шнурками, юбка клеш и коричневое полупальто с меховой торочкой. На голове мужская шапка-ушанка. Именно в этой одежде Алешка и увидел ее впервые в клубе молодежи как-то ранней весной. — Ты что же, братишка, приехал и глаз не кажешь? — крепко сжимая Алешкину руку, сказала Мочка. «Как это, глаз, не кажешь? Я был у тебя три раза. Первый раз не застал, ты на заготовки махнула. Второй раз не зашел, потому что ты сухожором миловалась, а третий раз записку оставил. Ну, садись за стол. Чай давно готов, тебя жду». Мочка присела к столу и с удовольствием принялась за еду. Уплетая за обе щеки, она пожаловалась на свою студенческую жизнь. Как правило, у всех девчонок последние дни перед стипендией голодные. Даже стрельнуть не у кого. А я тебе выручи, сестренка. Сколько тебе? Десятки хватит? И, не дожидаясь ее согласия, он вытащил из кармана новый бумажник, лихо открыл его, кинул на стол 10 рублей. Верну, Алешенька, братец, не раньше 20 -го. Вот девчонки обрадуются, а то ведь сегодня и хлеба даже не покупали. Возвращать не надо, Моти. «За лето я неплохо позаработал, а скоро ремонт базы, опять деньги пойдут. Но теперь слушай внимательно. Наказ твой поклониться могилкам на Белом Яру не исполнил». Мотька удивилась. «Почему так?» Обстоятельно со всеми подробностями Алёшка рассказал о том, что произошло с могилой их отцов. Мотька насупилась. «Хотя живой образ отца все тускнел и тускнел в ее памяти», Тягостно было услышать такую новость. Уж что же то дядя Иван-солдат, куда он смотрел? Не мог, что ли, выбрать место понадежнее? И другие мужики тоже. Да ведь реки капризной моти. Кто же знал, что Васюган начнет грызть яр с такой силой? А вот насчет памятника дельного придумали. И меня в пай на расходы включите. Сейчас не внесу, не еще, а вот доктором буду, в долгу не останусь. «Да разве тебя кто насудит? Что ты?» Они замолчали. Разговор, хочешь не хочешь, настроил их на печальное воспоминание. «Мочь, ты не серчай только. Хочу давно тебя спросить. Откуда ты знаешь этого, ну, ухажора своего?» Волнуясь, спросил Лешка. «Как откуда? Познакомилась. Он ходил в клуб молодежи, и я ходила. Приметила я, посматривает он на меня». «Ну, как-то подошел, спрашивает, где учитесь, где живете, кто ваши родители. Когда узнал, что я сирота, дочь погибшего коммунара, еще внимательней стал. Вот, — говорит, — дочь героя революции, вы, а ведет себя тихо, скромно. — Сволочь! — мысленно вырвался Алешка. — И как же у вас, ну, одним словом, любовь или так себе препровождение времени?» Ой, братишка, скажу тебе откровенно, полюбила я его. Как только перейду на последний курс, сразу поженимся. Это что же, ты так решила? Или он так хочет? И я, и он. Ни одна у него забота, чтобы была у меня специальность. Так-так, видать весной ты, его слова мне, повторяла. Комсомол, помеха учению и самое основное в жизни иметь специальность и хорошо получать. Не скрою его слова. А что, разве ты неправильно? Задурил он тебе голову матренка. Ну, бросим об этом, не твое дело. Я сама знаю, с кем мне дружить. Нет, не бросим. Никак не бросим. Да уж ты что-то начинаешь грозить, а никого им. А ты постой, погоди, мать. Ты его не спрашивала, зачем он к нам в коммуну в двадцать первом году приезжал? Не спрашивала? что ты чудишь Алёшка, да, в коммуну приезжал, скажет тоже. Он сам из Ленинграда, там учился в университете, потом с пятой Красной Армии в Сибирь пришел, здесь остался по случаю неудачной женитьбы. В Томске доучился, да в университете диплом получил, партийный он, я сама под билет его видела. Теперь на ответственной работе, вон какими делами ворочает, сиппушниной управляет. Так вот, Матренушка, знай и не спой. Был он у нас в коммуне три раза. Вначале под видом парфишкиного племянника, чтобы разнюхать, что это за коммуна.